Глава 68. Когда Вседержитель сообщил своим друзьям, что собирается превратить их в туманных призраков, они выступили представителями всех живущих в то время ферухимиков. Из друзей он сделал кандра, вернув им разум и воспоминания, а остальные так и остались неразумными. Они жили, плодились и умирали, как и положено любому виду живых существ. Из детей первых туманных призраков Вседержитель сделал следующее поколение кандра. Впрочем, как мне теперь известно, даже боги ошибаются. Рашек, Вседержитель, превратил всех ферухимиков в туманных призраков, однако не подумал о том, что ферухимия передается по наследству, и потому ферухимики продолжали появляться на свет хоть и редко. Ошибка доставила Вседержителю немало хлопот. Правда, миру в целом она принесла благо. Изумленный Сейзит шагал следом за своими проводниками. На попадались все новые и новые кондра. Тела, у которых казались одно причудливее другого. Встречались высокие и гибкие с костями из белого дерева и приземистые с необыкновенно толстыми костями. Правда, все при этом сохраняли форму, близкую к форме человеческого тела. Они были людьми, напомнил себе Сейзит. По крайней мере, их предки. Эти пещеры начали обживать давным-давно. Каменные коридоры выглядели отшлифованными временем, Но повсюду виднелись признаки изысканного мастерства. От резных шестов, вместо ламп, увенчанных фосфорисцирующими грибами, до самих костей в телах существ, окружавших Сейзида. Только вместо затейливых орнаментов, украшавших крепости аристократов, узоров, листьев или узлов, все здесь было тщательно отполировано, все острые углы сглажены. Кондра, похоже, его боялись. Сейзид к такому не привык. Никто и никогда не испытывал перед ним страх. Одни кондра прятались, опасливо выглядывая из-за углов. Другие замирали, когда тересиец проходил мимо, боясь пошевелиться. Новость о его прибытии распространилась очень быстро. Иначе бы обитатели пещеры просто решили, что видят своего собрата, который носит человеческие кости. Стражники привели его к стальной двери посреди каменной стены. Один из них прошел внутрь, другой остался сторожить. В обоих плечах у него поблескивало по металлическому штырю. «Меньше, чем штыри инквизиторов», — подумал Сейзит. «Но все же действует интересно». «Что ты сделаешь, если я попытаюсь сбежать?» — спросил Тересиец. Кондра растерялся. «Могу ли я расценить твою нерешительность как доказательство того факта, что вам по-прежнему запрещено причинять вред людям и убивать их?» «Мы соблюдаем первый договор». «Угу, очень интересно». «И с кем же вы заключили этот первый договор?» «С отцом?» «С вседержителем?» — уточнил Сейзит. Кондра кивнул. «Он, к несчастью, умер. Получается, ваш первый договор теперь не действителен? «Я не знаю». Кондра отвернулся. «Итак», — подумал Сейзит, «не все они обладают таким нравом, как Тенсун. Даже играя роль простого волкодава, он умудрялся выглядеть необычным». Вернулся второй стражник. «Следуй за мной». Двери открылись, и хранитель вошел в зал с большой металлической платформой высотой в несколько футов в центре. Стражники обошли вокруг нее и подвели Сейзида к каменным трибунам. Сейчас практически все они пустовали, лишь за двумя стояли высокие кондра с мерцающими костями. Кости у них были длинные и отличались некоторой утонченностью. «Аристократы?» – подумал Сейзид. Он давно заметил, что благородных всегда можно определить, независимо от культуры или, как теперь стало понятно, вида. Стражники знаками попросили терресийцев встать перед трибунами. Сейзит проигнорировал их просьбы и прошелся по залу. Как он и ожидал, кондра не знали, как быть. Они шли следом, но не осмеливались даже прикоснуться к нему. «Зал окружают металлические пластины», — проговорил Сейзит. «В качестве украшения или для какой-то иной цели». «Вопросы здесь задаем мы, тересеец», — откликнулся один из кондра-аристократов. Сейзит повернулся. «Нет», — возразил он. «Нет, не вы. Я Сейзит, хранитель из тереса. Однако ваш народ знает меня под другим именем — Святой Вестник». Другой правитель кондра фыркнул. «Что о подобных вещах может быть известно чужаку?» «Чужак?» — переспросил Сейзит. «Вы плоховато разбираетесь в собственной религии, как я погляжу». Он двинулся вперед. «Я истериса, как и вы». «Да, я знаю, что вас сотворили. Я знаю, от кого вы произошли». Он остановился перед трибунами. «Объявляю, что нашел героя. Я жил рядом с ней, трудился вместе с ней, наблюдал за ней. Я сам вложил ей в руки копье, которым она убила Вседержителя». Я видел, как ей повиновались короли, как она одерживала победу за победой в битвах с людьми и колоссами. Я пришел поведать вам об этом, чтобы вы смогли приготовиться». Он помедлил, не сводя с них глаз, а потом прибавил. «Потому что конец уже близок. Кондра надолго замерли». «Приведите остальных», — дрожащим голосом наконец произнес один. Сейзит улыбнулся. Когда один из стражников убежал исполнять приказ, Тересиец повернулся ко второму солдату. «Принесите мне стол и кресло, пожалуйста, а также письменные принадлежности». Через несколько минут все было готово. Теперь рядом с Сейзеном находились уже не четыре кондра, а больше двадцати, в том числе 12 аристократов с поблескивающими хрустальными костями. Для хранителя принесли небольшой стол — И он сел за него, наблюдая, как Кондра аристократы переговаривались между собой взволнованным шепотом. Сейзит осторожно положил на стол мешок и начал доставать и раскладывать одну за другой метапамяти маленькие кольца и серьги, большие браслеты. Закатав рукава, хранитель надел медную метапамять: два больших браслета на плечи, еще два на предплечья. Наконец достал из мешка книгу и тоже положил ее на стол. Приблизились к кондра с тонкими металлическими пластинами. Сейзит с любопытством наблюдал, как они разложили перед ним все необходимое, включая нечто вроде металлического пера, которым можно было писать на мягком металле. Слуги кандра поклонились и ушли. Восхитительно, подумал Сейзид. Он взял металлическое перо и откашлялся. Правители повернулись к нему. Предполагаю, вы и есть первое поколение. «Мы второе поколение, тересиец. Что ж, тогда прошу меня простить за то, что отнял у вас время. Где я могу найти ваших старейшин?» Главный Кондра фыркнул. «Не думай, что если ты сумел нас всех собрать здесь, то взял над нами верх. Хоть ты и вежлив в своем богохульстве, у меня нет никаких причин допускать тебя к первому поколению». «Богохульство?» — переспросил сезет «Ты не вестник, и это не конец». «Вы видели, сколько наверху пепла? Или все выходы из пещеры завалило так, что никому не удалось выбраться и посмотреть на мир, который разваливается на части?» «Мы прожили очень долгую жизнь, Тереситс», включился в разговор другой кондра. «Были времена, когда пепла выпадало больше обычного. Да ну, может, вы и смерть Вседержителя уже однажды пережили?» Некоторые кондра забеспокоились, однако их предводитель покачал головой. «Тебя прислал Тэн Цун? «Верно». «Ты не в силах сказать нам что-то, чего не сказал он сам. Почему он решил, что чужак сумеет переубедить нас, если это не удалось ему самому?» «Вероятно, для этого есть причина». Сейзит постукивал по книге кончиком пера. «Знаешь ли ты, чем занимаются хранители Кандра?» «Мое имя Канпаар». «И да, я понимаю, что делают хранители, или, по крайней мере, что они делали до того, как был убит отец». «Тогда, возможно, тебе известно, что у каждого хранителя есть область, которую он знает лучше всего. Предполагалось, что когда вседержитель падет, мы станем учителями и передадим людям сохраненные знания». «Да», — подтвердил Канпаар. «Ну так вот, моя область — религия». «Знаешь ли ты, сколько религий существовало до Вознесения Вседержителя?» «Понятия не имею. Сотни!» «Мне известно о 563-х», трех, уточнил Сейзит, считая секты, принадлежащие к одному и тому же религиозному течению. И если вести подсчет более строго, то их было около трех сотен. «И? Знаешь ли ты, сколько религий сохранилось до нынешнего дня?» — спросил Сейзит. — Ни одной? — Одна. — Сейзит вскинул палец. — Ваша. Тересийская религия. Тебе не кажется странным, что именно ваша религия не только продолжает существовать, но и предсказывает наступление этого самого дня? — Ты не сказал ничего нового, — фыркнул Канпаар. — Но моя религия верна, остальные лживы. И что же из этого следует? — Вероятно, — тебе не мешало бы прислушаться к своим собратьям по вере, когда они сообщают важные новости». Сейзит начал листать книгу. «По крайней мере, мне кажется, тебя может заинтересовать этот труд, в котором собраны все сведения о героях Веков, какие только удалось обнаружить. Поскольку я почти ничего не знал об истинной религии Тереса, мне приходилось довольствоваться вторичными источниками, сказками и историями, а также текстами, написанными за минувший период». «К несчастью», — продолжил Сейзит, — «большую часть текста изменил разрушитель, когда пытался заставить героя веков отправиться к источнику Вознесения и освободить его. Так уж вышло, что он своим прикосновением изменил и испортил записи». «И почему я должен этим заинтересоваться?» — спросил Канпаар. «Ты же сам говоришь, что сведения, содержащиеся в этой книге, искажены и бесполезны». «Бесполезны?» — повторил Сейзит. Нет, вовсе не бесполезны. Искажены «да», изменены разрушителем. Друг мой, у меня есть том, заполненный ложью разрушителя. У тебя есть память, заполненная изначально истиной. По отдельности мы знаем очень мало. Однако, если мы сравним то, что знаем, и тем самым определим, что именно изменил разрушитель, разве это не позволит нам понять, в чем же заключается его план? По крайней мере, сдается мне, мы узнаем, что он хотел от нас спрятать. В зале стало тихо. Что ж, начал терять терпение кан -Паар. Я... Достаточно, Кан-Паар. замер. Говоривший не был одним из тех, кто стоял за трибунами. Тересейц огляделся, пытаясь отыскать его. — Вы можете уйти, вторые, — прибавил другой голос. Один из вторых охнул. «Уйти и оставить вас одних с чужаком?» «С потомком», — поправил первый голос. «С мироносцем. Мы выслушаем его». «Оставьте нас», — присоединился третий голос. В молчаливом замешательстве второе поколение покинуло свои трибуны и ретировалось. Двое стражей закрыли двери, за которыми толпились наблюдатели. Сейзит остался наедине с говорящими призраками. раздался скрежет. Звук эхом пронесся по залу с остальными стенами, наконец отворилась дверь в дальней стене. Появились существа, которые и были, как предположил тересиец, первым поколением. Они выглядели древними старцами. Их плоть свисала с костей тягучая, словно светящаяся плесень на голых древесных ветвях. Они горбились и по-стариковски шаркали ногами. Одеяния первых были простыми, без рукавов, но одежда все равно смотрелась странно на их телах. Кроме того, под прозрачной кожей Сейзит увидел нормальные белые скелеты. «Человеческие кости?» — спросил он, наблюдая, как престарелые создания плетутся, опираясь на трости. «Наши собственные», — пояснил один из стариков усталым шепотом. «Когда все началось, мы еще не обладали достаточными знаниями, чтобы сделать себе истинные тела. И поэтому взяли свои собственные кости, которые нам вернул Вседержитель. В первом поколении было всего десять кондра. Когда они расселись по скамьям, Сейзит из уважения перетащил свой стол и поставил его прямо перед ними. Итак, Тересиец взял в руку металлическое перо. — Давайте начнем. Нам предстоит многое успеть.